Синяя машина подъехала к зданию Института истории искусств. Ирина, сидя на переднем сиденье, скосила глаза на своего спутника. Вид его после встречи с котом был неблестящий. Шея и подбородок покрыты множественными мелкими царапинами. Одну глубокую на горле Ирина собственноручно заклеила пластырем. В остальном ничто не напоминало о схватке. Он был спокоен и сосредоточен. Аккуратно припарковав машину, человек с лицом, напоминающим попорченную временем античную маску, немного посидел неподвижно, положив руки на руль и прикрыв веки. Она здесь, сказал он через некоторое время, открыв глаза. В этом здании, внизу. Ирина изумляла его способность так точно находить нужный им объект. Она не знала, что «зеркало мертвеца» — очень сильный и действенный способ. К сожалению, можно воспользоваться только один раз, поскольку посредник между миром духов и реальным миром во время сеанса умирает. Но зато связь с объектом долго не прерывается. Поэтому мужчина с лицом античной маски твердо знал, где в данное время находится амулет. Они без труда проникли в здание». Вахтер, поглядев в глаза вошедшему, не сделал попытки поинтересоваться, что им нужно. Он-то хотел это сделать. Всё же не просто так человек у двери сидит так, месту приставлен. Но встретившись взглядом с мужчиной, вдруг почувствовал, как потемнело в глазах, и сердце замерло на миг, а потом застучало с перебоями, и дышать стало тяжело, как будто не воздух входил в легкие а какая-то неприятная вязкая субстанция. Глядя в спину двум посетителям, вахтер, потирая левую сторону груди, ощутил, что на него давит груз всех прожитых лет и подумал, что лет-то этих немало, а вспомнить вроде и нечего. Пролетела жизнь, а он так ничего и не успел сделать хорошего. Одну жену бросил, другая сама ушла, Дети от разных браков не больно отца жалуют. Да и не за что, если честно. Сын вообще пропал с горизонта, связавшись с плохой компанией. А дочка замужем, с отцом не общается. Надо бы позвонить, у нее ведь день рождения осенью. А он и не помнит уже когда. чего то все, кто смотрел в глаза мужчине с лицом, похожим на попорченную временем античную маску, чувствовали себя очень и очень плохо. Официантка Мила, высокая улыбчивая блондинка, принесла кофе доценту Осетрову и отправилась на кухню за рыбой в кляре, которую заказал пожилой искусствовед Иерусалимский. Перед входом в пищеблок она столкнулась с какой-то черноволосой студенткой, которая несла в руке чашку кофе. Студентка споткнулась и выплеснула кофе на форменную блузку. Ой, извините, залебезила она. Давайте помогу отмыть. Что тут отмоешь, огрызнулась Мила. Обычно приветливая и вежливая она расстроилась. Блузка была безнадежно и а до конца смены оставалось еще три часа. К счастью, у нее была запасная форма. Забыв о заказе Иерусалимского, Мила зашла в туалет, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Безрукая девица проскользнула следом за ней. «Я помогу», — проговорила она, странно улыбаясь. «Да не нужно мне помогать», — отмахнулась официантка. «Лучше в следующий раз смотри, куда идешь. «Я и смотрю». Брюнетка приблизилась, снова странно улыбнулась и неожиданно прижала к ее лицу ватный тампон, смоченный резко пахнущей жидкостью. «Что ты делаешь?» Попыталась возмутиться мило, но вместо этих слов у нее вышло только что-то невнятное. В глазах помутилось, ноги подогнулись, и она сползла на кафельный пол. В ту же секунду дверь туалета приоткрылась, и в него проскользнул мужчина с изрытым оспинами широким лицом, похожим на античную театральную маску. Она отключилась, доложила ему брюнетка. Впрочем, это и так было очевидно. Мужчина рывком поднял Милу на ноги, подтащил ее к двери, выглянул в коридор. Там никого не было. И он выволок бесчувственную официантку, протащил несколько метров и втолкнул в маленькую тесную кладовку. Здесь он уложил Милу на пол, а на дверь кладовки повесил замок. Тем временем в туалете его напарница переоделась в запасную Милину блузку, Вытащила из сумки светлый парик и натянула его на голову. Поправив локоны, оглядела себя в зеркале. Блузка была ей немного великовата, но в целом все выглядело неплохо. Они с Милой были примерно одного роста, похожего телосложения, а если учесть, что посетители кафе редко обращают внимание на официанток, то все должно было пройти как по маслу. Единственное, что ее немного смущало – царапины, оставшиеся на руке после столкновения с уличным котом. Но если натянуть рука в блузке, их не будет видно. Переодетая брюнетка проследовала в зал и огляделась. Их объект — Вера Карасева. Та самая женщина, которая так ловко ушла от преследования при помощи кота и собаки, сидела за дальним угловым столиком напротив импозантного пожилого мужчины. Фальшивая официантка направилась прямо к ним. Милочка! окликнул ее сидящий за ближайшим столиком старик, поправляя очки с толстыми выпуклыми стеклами. Милочка, где же моя рыба? Она еще не готова? Сейчас. Буквально одну минутку, отозвалась девица. Было заметно, что, несмотря на очки, старик слеп, как крот, ясным днем, поэтому он ее не узнает. Она подошла к столу объекта. Женщина что-то в полголоса говорила своему спутнику и что-то ему показывала. При появлении официантки она скосила на нее глаза, но не узнала. Ну да, парик меняет лицо. Однако на всякий случай Вера оборвала разговор и прикрыла что-то, лежавшее на столе кофейной картой. «Милочка, мне, пожалуйста, кофе и чизкейк». — проговорил пожилой мужчина, не глядя на официантку, и добавил, обращаясь к своей спутнице. «А вы что будете, Верочка?» «Кофе у вас какой?» — спросила Таня, поднимая глаз. «Очень большой выбор», — ответила официантка и, воспользовавшись удобным случаем, взяла в руку кофейную карту. «Видите, есть эспрессо, американо, капучино, ристретто. Подняв карту...» Она быстро взглянула на стол. Там лежал потертый металлический кругляш, похожий на монету с дыркой посредине. По кругу от этого центра разбегались три ноги. Женщина за столиком быстро накрыла монету рукой. Вновь покосилась на официантку. Ее взгляд задержался на запястье. Брюнетка заметила, что рукав блузки немного задрался, и стали видны свежие царапины. Ну и что? Главное, держаться невозмутимо. Мало ли, где она могла оцарапаться. Тогда мне и вишневый штрудель», — проговорила женщина за столиком и повернулась к своему спутнику. Приняв заказ, официантка направилась через зал к служебной двери, за которой ее поджидал напарник. По дороге ее снова окликнул старик в очках, подслеповато вглядываясь в нее. «Где же моя рыба?» «Еще одну минуту!» Отмахнулась от него девица и скользнула за дверь. «Это у нее!» Проговорила она, увидев притаившегося за дверью напарника. Круглая штуковина, вроде старинной монеты. И дырка посредине. «Возвращайся и постарайся подслушать, о чем они говорят. Это очень важно!» Официантка кивнула и вернулась в зал. Прихватив по дороге со свободного столика сахарницу и подставку с салфетками, она снова подошла к столу объекта. Когда она приблизилась, женщина опасливо взглянула на нее и замолчала. Фальшивая официантка, как ни в чем не бывало, водрузила на стол сахарницу, сменила подставку с салфетками, прихватив со стола смятую, лежавшую возле локтя мужчины. Женщина по-прежнему молчала. Явно дожидаясь, пока официантка уйдет. Та еще немного покрутилась рядом, но так и не дождавшись продолжения разговора, вернулась к своему сообщнику. Ну что, прошипел тот. При мне они не стали разговаривать. Плохо. Но зато мне вот что удалось прихватить, продолжила брюнетка и протянула партнеру салфетку. Видишь,. Здесь едва заметны какие-то буквы и линии. Они что-то писали на другой, а это лежало снизу, и на ней кое-что пропечаталось. — Ты молодец, — оживился мужчина. — Хорошо соображаешь. У тебя нет простого грифельного карандаша? — Откуда? — официантка развела руками. — Постой-ка. У меня есть идея получше. Она вернулась за барную стойку, Нашла там банку с молотой корицей и посыпала порошком салфетку. Затем осторожно стряхнула избыток корицы и снова взглянула на бумагу. Теперь там можно было разглядеть двенадцатая линия, дом 42. Ниже был рисунок, явно план прохода к нужному зданию. — Милочка, когда же будет готова моя рыба? — Безнадежно окликнул ее старик в очках. Извините, мы и зазевались, и ваша рыба уплыла, фыркнула милочка и скрылась за служебной дверью. Что такое? Вера услышала последние слова и привстала с места. Куда вы? удивился профессор Казадоев, увлеченно рассматривающий амулет. Ох, простите, мою бестактность! Куда эта официантка запропастилась? спросила Вера. «Здесь всегда так долго обслуживают?» «Да нет», — завертел головой собеседник. «Обычно она сама кофе варит». Пока он тянул шею, высматривая сбежавшую официантку, Вера схватила амулет и убрала его в карман джинсов. Прихватив сумку и куртку, пошла в сторону туалета. Там никого не было, но, обследовав кабинки, Вера нашла в одной брошенный светлый парик и форменную блузку. Вот оно что! Вот почему эта девица показалась подозрительной. Блузка была ей явно велика, да еще все запястье расцарапано. Это же та самая брюнетка, что была со злодеем, который преследует Веру и хочет отнять у нее амулет. Надо же! Парик надела и думала, что ее никто не узнает. Чтоб тебе тот кот всю морду расцарапал. Но что же верит то теперь делать? как они ее нашли?» «Ладно. Нужно удирать отсюда как можно быстрее». Вера вышла в коридор и вдруг услышала стон, доносившийся из кладовки. Замок на ней висел только для виду. Вера сняла его, оглянувшись по сторонам, и открыла дверь. В крошечном помещении, заставленном мешками и пустыми коробками, на полу лежала женщина – Блондинка в форменной блузки залитый кофе. Она неудобно загнулась, глаза были закрыты. Но вот она пошевелилась, поморщилась и застонала. Эй! Вера похлопала ее по щеке. Эй, проснись! Пришлось хлопнуть довольно ощутимо. Только тогда девушка открыла глаза. Ты к -к кто? прохрипела она. Дай пить! Тут же на стеллаже стояли бутылки с водой. Вера открыла одну и напоила Милу, ибо это точно была она. «Ох, что это со мной было?» — спросила официантка. «Кто тебя так?» — поинтересовалась Вера, хотя и знала ответ. «Не помню. Вроде бы она... кофе...» Дверь кладовки открылась, и на пороге возник рыжий парень с всклокоченными волосами. Парень, как парень, ничего особенного, но с картошкой, на нем веснушки, глаза серые и тоже, кажется, в крапинку. При взгляде на него сразу вспоминалась детская песенка «Рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой». «Милочка, радость моя», — громко сказал он, — «а что это меня никто не встречает?» Тут он заметил, что Мила лежит в неудобной позе, что вид у нее вообще неважный, и всполошился. «Девчонки, а что вы тут делаете?» «Трамвая ждем», — проворчала Вера. «Не видишь человеку плохо?» Вдвоем с парнем они подняли Милу. Данная сама малость очухалась и потащилась прочь из кладовки. В коридоре на них налетел кто-то большой усатый фартуки и поварском колпаке. Да что же это такое, Аралон? Не докричишься никого. Милка, ты что тут разлеглась? Клиенты тебя дозваться не могут. Не видишь плохо ей, ступился рыжий. Врача надо. Не надо, слабым голосом сказала Мила. Отдышалась уже. А ты что тут делаешь? Расфирипел повар. Тебя давно на Васильевском ждут, уже звонили. — Смотри, Анатолий, терпение у хозяина лопнет, экспедитора найти нетрудно, люди любой работе рады. «Да иду же, — Да и души, проворчал парень. — Тоже еще начальство на мою голову. Вера, которая до этого держалась в сторонке, тихонько скользнула за парнем к служебному ходу, выведшему ее во двор. У двери стоял пикапчик, на боку было написано «Продукты». — Тебе куда? — — спросил парень, заводя мотор. — Если на Васильевске, то подброшу. — А давай, — согласилась Вера, подумав, что если двое злодеев ждут ее на улице, то неплохо будет проехать мимо них с песнями на пикапе. Авось не заметит. Всю дорогу Толик болтал, так что Вера только кивала в нужный момент и поддакивала, занятая своими мыслями. Мысли были тревожными как все-таки эти двое родов узнали, что она поедет к профессору Казадоеву. Преследовать они ее не могли, кот с собакой помешали. Какой-нибудь маячок засунули? Нет, глупости. Они же вплотную не сталкивались. Неужели профессор им как-то сообщил? Да ну, не может быть. У Веры уже мания преследования. На приличного человека готова напраслину возвести. «Тебе конкретно куда нужно?» — спросил Толик. «А то мне к Андреевскому рынку». «Нет, меня здесь, на девятой высади. мне вон в тот бизнес-центр». На всякий случай соврала Вера и распрощалась с водителем. Едва человек в плаще с зеленой полосой вошел в таверну, на него сразу обрушились гам пьяных голосов, чат подгоревшей еды и кислый запах скверного вина». Прямо против входа виднелся очаг, над которым в медных котлах готовились немудренные кушанья. Бобовая похлебка, кровяная колбаса и пирожки с требухой. Сбоку от него стояла бочка с гарумом, острым соусом из соленой рыбы, без которого римское простонародье, да и люди побогаче не мыслили себе настоящей еды. В неглубокой нише позади этой бочки находились грубые глиняные статуэтки домашних богов, ларов, перед которыми горел тусклый огонек в масляной лампаде. Вдоль стен стояли грязные дощатые столы. За ними на колченогих табуретах и на простых лавках сидели посетители. Бедные мастеровые и ремесленники, плотники, кузнецы и гончары, а также публика еще более низкого пошиба могильщики с соседнего кладбища, нищие проходимцы, цирковые плесуны и шуты, бывшие гладиаторы, каким-то чудом уцелевшие в сотнях боев. Перед очагом на высоком табурете сидела хозяйка таверны. Рослая женщина лет 50 со следами былой красоты на смуглом лице. Она озирала свои владения, следя, чтобы у клиентов не переводилось вино. Черная, как смоль-нубийская рабыня, сновала между столами, подавая еду и подливая вино из огромного кувшина. Хозяйка то и дело покрикивала на нее, показывая на опустевшую тарелку или кружку какого-нибудь посетителя. Когда в дверях таверны появился новый гость, мужчина в светлом плаще с зеленой полосой, хозяйка заметно оживилась, даже встала со своего табурета. «Заходите, добрый господин, заходите!» Залебезила она, двигаясь навстречу посетителю и слегка покачивая обширными бедрами, как тяжело нагруженная барка. «Я освобожу для вас самое лучшее место. Вот здесь, возле очага. Вам будет тепло и уютно». С этими словами она подошла к столу, за которым сидели двое могильщиков с бедняцкого кладбища, расположенного по соседству, и прикрикнула на них. «Ну-ка, пересядьте за общий стол, или вообще выметайтесь. Видите?» — пришел благородный господин. «Разрази тебя гром, Вальпургия!» — воскликнул один из могильщиков, тот, что повыше и помоложе. «Чем мы тебе не угодили? Наши монеты ничуть не хуже, чем деньги этого надутого хлыща. «Может, они и не хуже, только я их редко вижу», — подбоченившись, отбрила хозяйка заведения. Вы мне задолжали уже больше трех сестерцев, а платить не собираетесь. Сказано вам, пересаживайтесь за общий стол или выметайтесь из моей таверны. Мы твои постоянные клиенты, не сдавался могильщик. Проводим в твоей таверне чуть ли не каждый вечер, а этот хлыч зашел сюда один раз. И то, наверняка, по ошибке. Пускай себе ходит в дорогие заведения возле форума. И слушать тебя не хочу, Вальпургия, строго проговорил второй могильщик, плотный мужчина лет 50. Ты не забыла, что я на прошлые календы сделал тебе предложение руки и сердца, так что мы с тобой скоро породнимся. А разве можно так обращаться с будущим мужем? Ты может и сделал мне предложение, да только толку от него, что от козла молока. Предложение руки и сердца говоришь. Да только руки у тебя вечно в грязи, а сердца вообще нет. Сказано, пересаживайтесь или выметайтесь. Или Айша сейчас сама выкинет вас. Вы знаете, рука у нее тяжелая. И Вальпургия оглянулась на свою чернокожую рабыню. — Не горячись, Вальпургия, не горячись, — промолвил старший могильщик, поднимаясь. — Мы уже пересаживаемся. Только уж и ты пойди нам навстречу. «Вели свои девки принести нам еще один кувшинчик Тускуланского». «Тускуланского?» — усмехнулась хозяйка. «Может, тебе еще выдержанного фалерна принести? Будь доволен, если налью вам еще кувшин моего домашнего вина». «Домашнего так домашнего», — согласился покладистый могильщик и подмигнул своему приятелю, мол, учись, как дела делаются. Как только могильщики освободили стол возле очага, Вальпурге обмахнула его тряпкой и обратилась к новому гостю. «Садитесь, милостивый господин. Сейчас подам вам своего лучшего вина и закуски. Чего вы изволите, зайчатину с фасолью или похлебку из бобов со свининой?» Гость недоверимо глядел грязную таверну и произнес. «Подай мне только свежего хлеба и оливок, но и кувшинчик вина получше». «Слушаюсь, милостивый господин!» Вальпургия тотчас поставила перед гостем вино и закуску и замерла в ожидании новых распоряжений. «Вот еще что!» — проговорил гость, понизив голос. «Не спрашивал ли кто сегодня дорогу к храму Гермеса Лидийского?» «Гермеса Лидийского?» — переспросила Вальпургия. «А что ее спрашивать? Этот храм отсюда совсем близко». Можно сказать, рукой подать. «Эй, Вальпургия!» — окликнул хозяйку старый гладиатор. «У меня в кувшине пусто. Разрази тебя гром, какая ты хозяйка. Принеси мне еще вина. Да не того, что в бочке возле очага, а лучшего Тускуланского. Ты знаешь, я сегодня при деньгах». «Сию минуту, добрый господин». Вальпургия что-то бормоча под нос отправилась за вином, а гладиатор поднялся из-за стола, подошел к человеку в плаще с полосой и прошептал, склонившись к его уху. «Тебя уже ждут. Выйди из таверны, обойди ее слева и постучи в дверь три раза». Гай положил на стол серебряную монету и покинул таверну. «Выйди на улицу», Он на какое-то время ослеп в ночной темноте после ярко освещенного помещения, поэтому не заметил тень, стремительно метнувшуюся в проход между двумя хижинами. Когда глаза его привыкли к скудному свету луны, он свернул налево и почти сразу увидел низкую деревянную дверь. Остановившись, мужчина трижды постучал в нее. Дверь тут же открылась и гости втащили внутрь в полную темноту. Гай-секвенция оттолкнул схватившую его руку и потянулся за мечом. Однако в грудь его уже уткнулся наконечник копья и недовольный голос проговорил «Не дергайся, не дергайся, господин, сейчас мы тебя проверим». Тут же вспыхнул дымный смолистый факел, и Гай-секвенция сумела смотреться. Он находился в комнате с низким закопченным потолком и вовсе без окон. Напротив него стоял воин с копьем в руках, рядом еще один с обнаженным мечом. Чуть поодаль Гай увидел пожилого человека в восточном одеянии с черной завитой бородой. Это он, проговорил пожилой человек, приглядевшись к вошедшему. Пропустите его. Воин с копьем убрал оружие от груди Гая, почтительно склонился и отступил. Тут же в глубине комнаты открылась еще одна дверь. «Проходите, господин, проходите», — услышал Гай-секвенция за спиной голос одного из воинов. Не ожидая новых приглашений, он шагнул вперед. Это помещение разительно отличалось и от предыдущей комнатушки, и от таверны гостеприимной Вальпургии. Это был просторный зал с высоким резным потолком, опирающимся на стройные колонны. В центре зала за столом сидели десять человек в тогах и военных плащах. Два места были свободны. Пожилой человек в пышном восточном одеянии, который встретил Гая-секвенция в проходном помещении, уверенно прошел кресло во главе стола и занял его, указав Гаю на второе свободное место, расположенное напротив своего. Как только Гай с сел, где-то под потолком раздался гулкий протяжный звук, словно там ударили в большой бронзовый колокол. Едва звук колокола затих, чернобороды возвестил. «Именем нашего великого учителя, именем Гермеса Трисмегиста, трижды величайшего». «Именем средоточия древних знаний, именем изумрудной скрижали объявляю открытым заседание изумрудной коллегии, именем Гермеса Тресмегиста, именем изумрудной скрижали» — хором повторили за ним все присутствующие. И на какое-то время в зале наступила торжественная тишина, полная отзвука колокольного звона. Затем Чернобородый снова заговорил. «Сегодня наша коллегия встретилась по особому поводу. К нам прибыл наш благородный друг Гай Секвенций. Он привез бесценный амулет, который откроет священные врата древнего знания. Сегодня мы сделали большой шаг к нашей великой цели, приблизились к торжеству нашего общего дела». Чернобородый оглядел участников встречи, чтобы убедиться, что все они осознали важность сказанных слов. Один из присутствующих, мужчина средних лет с кривым шрамом на лице, нарушил молчание. Уверен ли ты, председатель, что это подлинный ключ? Один раз мы уже ошиблись. Мы не можем допустить еще одну ошибку. Источник древнего знания может закрыться для нас навеки. Я уверен ответил Чернобородый. «Звезды сказали мне, что Гай-секвенции принес подлинный ключ, а звезды никогда не ошибаются. Но чтобы окончательно увериться, мы можем провести священный ритуал, чтобы узнать волю бессмертных богов. Кто из вас за то, чтобы сделать это?» Он снова оглядел присутствующих. И они, один за другим, вытянули вперед правую руку — подняв вверх большой палец в знак того, что высказываются за проведение ритуала. Председатель хлопнул в ладони, и тут же из задней двери помещения показалась старая рабыня в длинной льняной тунике. «Принеси нам черного петуха, присыла, распорядился председатель. Рабыня исчезла на несколько минут и вскоре вернулась, держа за ноги большого черного петуха, вяло шевелившего крыльями, Глаза его были подернуты пленкой. Председатель взял птицу у нее из рук и выпустил на стол. Петух расправил крылья, огляделся, кося безумным взглядом, и попытался клюнуть мужчину в руку. Рабыня почтительно поклонилась и ушла. Вы знаете, что нужно делать, проговорил председатель, окинув присутствующих взглядом. Каждый из них достал из кошелька серебряную монету, положил ее на стол. Гай с вместо монеты положил амулет с отверстием в центре. Как только все сделали это, председатель вытащил из складок плаща длинный, остро заточенный кинжал. При виде него петух всполошился, словно почувствовал близкую смерть. Он громко захлопал крыльями, скинул голову и попытался убежать. Но председатель молниеносным неуловимым движением отсек ему голову. Голова птицы отлетела в сторону, и шеи брызнула кровь. А обезглавленный петух побежал по столу мимо разложенных на нем серебряных монет. Участники ночного собрания следили за ним как зачарованные, будто сама их жизнь зависела от поведения обезглавленной птицы. Безголовый петух пробежал через весь стол прямо к тому месту, где сидел Гай с и только здесь упал, окропив своей кровью священный амулет. Несколько секунд в комнате царила тишина, пока председатель не произнес громко. «Теперь, надеюсь, ни у кого не осталось сомнений, что это подлинный ключ?» «Никаких сомнений», — проговорил один из собравшихся. «Значит, Мы пошлем нашего друга Гая-секвенция к Хранителю. Источник древнего знания откроется, и настанут новые времена. Времена мудрости и справедливости». Председатель повернулся к человеку, который сидел по правую руку от него, и негромко произнес «Марк Тибурний, ты хорошо знаешь дорогу к Хранителю. Ты проводишь к нему Гая-секвенция?» и будешь свидетелем важнейшего события. «Благодарю тебя за такую честь», — ответил тот. «Тогда не стоит откладывать. Уже завтра утром мы отправимся в путь, чтобы к вечеру быть в Помпеях». «Сегодня», — поправил его председатель, «полночь уже наступила. И помните, есть силы, которые хотят помешать наступлению нового времени, силы, которые попытаются встать на вашем пути. Будьте осторожны и внимательны.